«Привет!» — сел напротив меня Бай. «Мы находились в нашей столовой. Я пил чай и читал газету, когда мое уединение было нарушено. А ведь специально попозже прихожу, чтобы народу в столовой мало было». «И тебе не хворать!» — кивнул я. «Что случилось?» «Я тут отсутствовал неделю. Вернулся, услышал, что ты экзамены экстерном сдаёшь за одиннадцатый класс. Это правда?» «Уже сдал!» — спокойно ответил я. «Везде высший бал. Золотая медаль обеспечена». Планы какие на будущее? «Учиться. Поступать хочу». Думал в Питере, но решил, что и здесь неплохо. «А куда?» «Бауманка. Факультет авиаторов и космонавтов». Немного переделал я специализацию факультета. «С тобой чёрный хочет встретиться». «Да вроде встречались недавно. Восемь месяцев назад. Он расплатился, мы оба остались довольны. В чём проблема?» «Думаю, он сам тебе скажет. Сейчас можешь?» Да, до среды я совершенно свободен. Все сдал, осталось дождаться аттестата. Паспорт я неделю назад получил, 14 лет исполнилось. И теперь я можно сказать гражданин, как в Конституции написано. Почему можно сказать? Неожиданно заинтересовался Бай. Так на бумаге все. А, я тебя не понял. Ладно, идем? Идем. Мы встали, я отнес поднос и последовал за Баем. Зима прошла, наступила весна семнадцатого года. Можно уже и в куртках ходить. После той покупки гаража я весь отдался пополнению знаний, то есть учёбе. Моя просьба сдать экзамены экстерном сначала вызвала неоднозначную реакцию, но после довольно долгого совещания директор дал добро. Вот так тихо и жил, стараясь не ввязываться ни в какие авантюры. И у меня это вполне получалось. Когда мы вышли на улицу, у меня в кармане зазвонил телефон. «Слушаю», — немного отстав от бая, ответил на вызов. «Это Петрович, сторож. Тут какая-то мамзель приехала, говорит, что она наследница гаража». Мол, дядя её, владельца гаража, умер, вот она сюда и приехала. Нахальная, жуть, ведёт себя, будто весь мир ей должен. Говорит, единственная родственница, никаких внуков у того не было». Петрович был сторожем в гаражном кооперативе, где я купил гараж, а не арендовал его. Засада, придётся решать эту проблему. «Понял, еду». «Ты чего?» – удивлённо обернулся Бай. «Нас ждут». «Проблема у меня возникла, нужно решить», – хмуро бросил ему, обдумывая суть звонка. Рассеянно спросил. «Пара часов есть?» «Пара есть. Успеешь?» «Должен успеть. На старом месте?» — уточнил я, убирая телефон в карман. Движения мои были немного резкими. Опытный взгляд поймёт, что я на взводе. Завёл меня этот звонок. Взбесил. И это явно понял, что я не в настроении. «Да, в кафешке чёрного. Он всегда там». «Туда и подъеду. Лады, бывай!» — поспешил распрощаться я. Выбежав на улицу, я поднял руку, заметив машину с жёлтым колпаком на крыше. Больше никаких обозначений подтверждения отношения к братьям таксистов у машины не было. Видимо, частник на своей технике работает таксистом. Тот, заметив мой жест, прижался к обочине рядом со мной. «Две цены плачу, только быстро!» – отрывисто сказал я, садясь сзади и называя адрес. «Адрес гаражного кооператива я никогда не сообщал», – отдавал координаты молодёжного кафе с пристройкой интернет-клуба. Всегда сюда подъезжал, а к гаражам подходил пешком, а не тут рядом, за домами и проезжей частью. Вот и в этот раз свои привычки я не изменил, хотя и торопился. Сидя в машине, поглядывал, как водитель быстро едет в сторону указанного адреса, причём не нарушая правил, и размышлял. В душе копилась злоба. Я не для того зарабатывал деньги, чтобы мои накопления отобрала какая-то наглая фифа. Если у неё мозги не курицы, то договоримся, а если нет, то... Я уже прикидывал, как лучше спрятать её тело. В общем, сказать, что я был не в настроении, значит ничего не сказать. Большая часть моих запасов хранилась как раз в этом гараже. Более того, так как я получил паспорт, он на днях собирался переоформить его на себя, да вот не успел. Явилась какая-то коза и на мое имущество глаз положила. Успокоиться никак не получалось. Столько планов было, а тут это дело, которое внесло изрядный диссонанс в мою стройную систему выживания в этом мире. Переключился на другие мысли. Впоследствии той бойни, что я устроил, не было. Как мне удалось выяснить из газет, выжившим пацанам никто просто не поверил, что там поработал их сверстник. Сначала подозревали участкового, чей был пистолет, табельное оружие. Месяц его по камерам урыжили, пока наконец не отпустили и не уволили с волчьим билетом. У него было стопроцентное алиби. После трёх месяцев следствие нашли крайнего. При ограблении ювелирного магазина был убит сотрудник вне ведомственной охраны. Одного из нападающих подстрелили и отправили в тюремную больничку. Вот он и сознался в убийстве подростков. Не знаю уж, как у него выбили это признание, видимо, ментам, вернее, полицаям, было остро необходимо закрыть это дело, но тот сознался. Пожизненное получил, хотя общественность требовала вернуть смертную казнь, хотя бы для него. Я тоже проголосовал как честный и порядочный гражданин на сайте за казнь. Заслужил. Другое дело вообще закрыли за гибелью подозреваемого. Следствие решило, что Холёный кокнул обоих своих людей, убил одного и выкинул с балкона второго. А потом сам случайно поскользнулся была предъявлена банановая кожура, и свалился следом за своей жертвой. Я долго ржал, читая материалы дела. Один ушлый журналист их достал и выложил в сеть. Заодно это, по мнению общественности, ему можно было при жизни памятник поставить. Столько весёлых комментариев было, не передать. Не помню, чтоб там кожура была, Жаклин вообще бананы не любила. Это же надо было найти такую причину, да ещё включить её в дело. Гении! Ох, и ушлые опера тут поработали. Что они придумают только, чтобы дело закрыть? Тем более оказалось, Халёнов у них не на самом хорошем счету был. Бывший бригадир ракетиров в 90-х, но ни разу не сидел, отмазывался, умный, а сейчас стал честным бизнесменом. Тёмные делишки обделывал, но несмотря на многочисленные попытки, пойманным за руку ни разу не был. Мелкая шушера на зону отправлялась, а он всегда чистенький. Так что желание избавиться от этого дела и закрыть его было понятным, но уж больно отговорки детские. В комментариях как это только не поминали. Наверное, самым недовольным в этой истории остался только следователь, который вел это дело. Похоже, навсегда к нему прикрепилось прозвище «Бананчик». Его не только на просторах сети так называть стали, но и коллеги. Жаль, я ее придумал, но уж больно в тему, так что обеими руками за. Когда машина остановилась, я был уже в хорошем настроении, и по моему лицу блуждала легкая улыбка. Да и к чему на самом деле нервы себе портить? Раз уж так случилось, что у бомжа, на паспорт которого я оформил покупку гаража, объявился родственник, ну или родственница, не суть. Будем решать эту проблему. Так что не надо себе нервы портить. Честно говоря, меня даже удивляла сейчас вспышка моего гнева после звонка сторожа. Нет, я хомяк еще тот, не только свое не отдано и чужое возьму. Поэтому становятся понятны эмоции, что я испытывал, когда узнал, что мое имущество у меня хотят по-наглому отобрать. Да и вообще, чего я рефлексовал? Может, дамочка вполне адекватная? Поговорим и отстанет. Ошиблась, бывает. Покинув машину, я дождался, когда та уедет, и быстрым шагом, чуть ли не переходя на бег, направился к гаражам. Был я в синих джинсах, серых кроссовках, такой же серой футболке, но поверх легкая куртка. На голове низко надвинутая красная бейсболка, причем одежда не вся мне по размеру, но обычная, неприметная. Те ребята и девчата из детдома, которые работают на стороне и в авторитете, стараются покупать одежду по своему размеру и подороже, чтобы выделиться среди других детдомовцев. Других просто затопчут. наш не любит если кто выделяется. Авторитет в детдоме я имел, причем не слабый. Ходил в пятерку явных лидеров, но был всегда одиночкой. И выделяться не любил, всегда старался ходить в детдомовской одежде. Но когда в свои гаражи перебирался, а то переодевался, превращаясь в обычного паренька, у которого по виду есть и родители, и свой дом. Добравшись до Зебры, я перешел дорогу и направился к въезду на территорию гаражного кооператива, где виднелась светлая крыша, крытая шифером, сторожки. Петрович, мужик лет пятидесяти, слегка располневший круглолицей, но собеседник интересный, философ, работавший без сменчика, стоял на железном балконе второго этажа и нервно курил. Заметив меня, он кивнул. Осмотревшись, подходя ближе, я поинтересовался. «Где дамочка?» «Ждать устала. Пошла поесть в кафе. На мою жену, похоже. Та тоже может за пару минут завести. Вот три года с развода не курил, сейчас не выдержал. Не приводи её обратно, пожалуйста. видеть её не хочу «Да, а бабёнка, похоже, боевая. будь тяжело», — пробормотал я себе под нос и, задрав голову, ответил. «Хорошо. Она в наше кафе ушла?» «Да, Гураму. Тут ничего лучше поблизости нет. Сразу узнаешь. Крашеная блондинка в красном плаще и синей кофточке. Колготки в крупную сетку. Из так называемых деревенских красоток. с Соответствующими манерами». «Лады! Нервы лечи!» Махнув рукой, я сперва сбегал в свой гараж и забрал некоторое нужное оборудование, после чего отправился в нужное кафе. Оно так и называлось по имени хозяина – Угурама. Находилось за углом, поэтому из его окон гаражный кооператив не видно. Подойдя, я поправил кепку, на входе и внутри были камеры наблюдения, потянул дверь за ручку и прошёл в пропахшее общепитом помещение. Слева была дверь в уборную, справа небольшой пустой гардероб. Посетители предпочитали брать вещи с собой, чем оставлять их без присмотра. Пройдя в зал, я пробрался к нужному столику. Петрович был прав. Не спутаю. «Здравствуйте», — вежливо поздоровался я. «Разрешите?» Женщине было чуть за тридцать. По меркам деревни действительно красотка, причём знающая себе цену. А вот остальное... Да, тут долгая шлифовка нужна. Ладно, хоть салфетки не сморкается. Интересно, из какой тьмы таракань она выбралась? Нужно будет уточнить. Это я, конечно, немного приукрасил, но не слишком далеко от истины. «Ну садись!» — осмотрев меня с ног до головы, буркнула та. «Так это ты, Максик!» «Максим!» — поправил я её, усаживаясь напротив. «Не люблю, когда моё имя коверкают!» — соглашался лишь на сокращение Макс. «Вот что, Максик! Не знаю, какие дела ты тут творишь, но гараж теперь мой. Я единственная наследница дядюшки!» «Возможно!» — усмехнулся я. Настроение было хорошим, лёгким. Почему бы не пообщаться? «Только как ты будешь решать вопрос с настоящими владельцами?» Я лишь представляю их как арендатор. «Если оформлено всё на моего дядю, значит, он мой. Это по закону». «По официальному», — согласился я. «Только настоящим хозяевам на этот закон плевать, и твой жизненный путь закончится где-нибудь в канаве, а потом в морге среди неопознанных трупов». «Хамиш, мальчик!» — пристально вперилась в меня дамочка. Несмотря на вид деревенской простушки, дуры она явно не была. Расчётливой, по-крестьянски основательной и практичной, но не дурой. Почему же? Благодари Петровича, сторожа, если бы он позвонил не мне, а истинным хозяевам гаража. С тобой говорили бы по-другому. Сперва кулаками помассировали бы лицо и тело, потом перегнули бы и отодрали, чего такому добру пропадать. А потом без документов и одежды выкинули бы где-нибудь. Или что проще, на наркоту посадили бы и в притон. Это быстро и реальнее. И ничего ты не сделала бы. Отрабатывала бы дорогу обратно, пока не потеряла бы товарный вид. Чего гонишь? Сейчас не девяностые, другое время. Другое время, согласился я. Только люди те же. Пойми ты, не для того приобретался паспорт бомжа и регистрировалась левая собственность, чтобы какая-то родственница приехала и всё это забрала, как якобы наследница. Да, люди шефа тут прощёлкали, но никто тебе гараж не отдаст, будь ты хоть наследницей в квадрате. Решаются все вопросы раз и навсегда. Не те времена, но люди те же. А, отмахнулась та. Говори, что хочешь, это всё равно мой гараж. Найму риэлтора, и тот всё оформит. А потом ищите меня. «Ладно, сама всё решила. Сама и выбирайся. Шанс я тебе дал». Встав, я направился к выходу. За всё время разговора я смотрел на неё из-под лоби, из-под низко надвинутого козырька бейсболки. Та это восприняла без напряга, но я старался не мелькать в камерах наблюдения. А когда дамочка в какой-то момент обернулась ругнуть какую-то девушку, что проходила сзади и заделала её, незаметно закинул в её сумочку следящий жучок. У сумки замок был сломан. Похоже, её хозяйка изрядно поистаскалась, если её не выбрасывает. Сейчас времени заниматься дамочкой не было, я даже не узнал, как её зовут, честно говоря, без интереса и без надобности. Но чуть позже, ближе к вечеру, вернёмся к этому. Скажу честно, то, что бомж признан официально мёртвым, немного напрягло, переоформление может затянуться. Фигня. Напишу задним числом договор о купли-продаже и расписку на получение денег и оформлю гараж на себя. Немного больше денег на подписание всех бумаг уйдёт, но сделают. Тут главное узнать, когда бомж умер. В сети найду эту информацию или в архиве. Отойдя подальше от кафе, на всякий случай пару раз проверился. Было что-то такое непонятное, неосознанное, будто кто-то смотрит в спину. Это заставляло нервничать. Никакой слежки не заметил, однако интуиции привык доверять. Причём ладно бы это только сейчас я чувствовал. Восемь дней уже что-то такое улавливал. Тут или суперпрофи против меня действовали, или паранойя разыгралась. Я думаю, всё же первое. Я достал все телефоны и вытащил все аккумуляторы. Это фактически официальные следящие и послушивающие средства при определенной технике на руках. У госструктуры такие должны быть. Я остановил такси и велел вести к рынку. Паранойя с отъездом не только не утихла, а еще больше разыгралась. Вещун, похоже, сработал. Блин, где же я накосячил, что на меня неизвестные смогли выйти? То, что наблюдение имеется, я уже нисколько не сомневался. Встреча с дамочкой прибавила уверенности. Правда, встречу с чёрным отменять не стал. Если дамочка подсадная утка, все будет в тему». Добравшись до рынка, я затерялся в толпе и свистнул пару кошельков. Сами подставились разявы. Но это так, не озорство, а практики для... Сунул оба в карманы двух полицейских, что прогуливались по территории рынка. Кстати, уверен, что они на прикорме чёрного. Подойдя к кафе, я не стал заходить, хотя изнутри меня было хорошо видно. Окна большие, и обзорные. Заметив бая, он находился тут же. Махнул ему рукой, прося выйти наружу. Подставлять чёрного тоже не хотелось. Тот не в теме и по левому делу может влететь. «Ты чего?» Удивлённо спросил Бай, выходя наружу. «Заходи, ждут уже». «Проблема. Меня пасут. И пасут не менты, я бы их срисовал. Или конторы, или ещё кто. Очень ловко работают, только на мелких недочётах засёк. Да и вещун ты мой знаешь, а он орёт благим матом, что всё плохо. Телефон и выключил, позвонить не мог. Подставлять не хотел. «Сам понимаешь, зайду, так нас с чёрным связать друг с другом могут. А ты из одного детдома со мной, меньше вопросов будет». «Понял». Сразу напружинившись, Бай, стараясь сделать это незаметно, бросил несколько пристальных взглядов вокруг. «Ты узнаю, у чёрного захочет ли он со мной встречаться при таких перспективах». «Жди тут, я быстро». Бай ушёл, и я увидел через окна, как он подошёл к чёрному, высокому худому мужчине с длинными распущенными чёрными волосами. Все чёрного считали цыганом, внешность была очень колоритная. Или за итальянца его можно принять, но ни тем, ни другим он не был, чистый русак. А кличку ещё в детстве получил. Фамилия у него была Панкратов, но на актёра похож не был. Я видел, как Чёрный кивает, слушая Бая, и изучающе разглядывает меня. Потом было небольшое движение в зале, и через пять минут ко мне вышел Бай с небольшой сумкой с наплечным ремнём. Держи. Внутри килограммовый пакет сахарной пудры, упакованный под наркоту. Проверим. Мы такие обманки уже не раз пускали. Один раз помогло, взяли менты курьера. Ха. Отнесёшь к ресторанчику Чёрного, что у радиорынка находится? «Лады. Топтуна за мной пускать не надо, срисуют Если вечером не отзвонюсь, значит взяли». Мы ударили по рукам, и я, проверяюсь, причём дело это слегка, едва уловимо, но топорно, чтобы мои дёргания были реально заметить, двинул к одному из выходов. Взяли меня, когда я в троллейбус проходил, прямо в дверях на первой ступеньке. Почти сразу зафиксировали руки и заткнули рот, когда я заорал о насилии и педофилах. Только успел первую фразу прокричать, как заткнули меня ударом в солнечное сплетение. Два крепких парня в обычной ничем не примечательной одежде сверкнули удостоверениями сотрудников МВД, успокаивая граждан, причём фальшивыми. «Милиции уже несколько лет, как нет, у нас полиция». «А ловко придумано. С виду не поймёшь, а прихватят и предъявить нечего. Удостоверения-то явно под подделку не попадают. Издалека и не поймёшь, что показывать не совсем то, что нужно. Лажу». Руки мне завернули за спину. Один шепнул, мол, буду орать, почки опустят. Так что меня, замолчавшего и полусогнутого, сумку уже сняли, подвели к резко затормозившей у остановки иномарки, серому опелю, и закинули на заднее сиденье, стиснув своими тушами с двух сторон. Когда ещё меня вели к машине, я заметил, что у киосков, привалившись плечом к одному из них, стоял бай, и докуривая папироску, с интересом следил за происходящим. Ехали молча. Я пытался немного ослабить оковы, скинув их ниже к кистям рук, но за этим следили, так что снова получил ударом локтя в живот и предупреждение. «Не шебуршись, иначе все зубы в желудок вобьем!» «Я запомню», — ухмыльнулся я, но последствий за мою наглость не было. Пока ехали, я анализировал ситуацию. То, что не менты задержали факт, уже убедился. Парни одинаковые, будто из одной коробки с яйцами, хотя даже не братья. Но манера носить одежду, военная выправка, одинаковые уставные стрижки и постоянное отслеживание ситуации вокруг навевали нехорошие мысли. Это или контора, или частная охрана, но очень крутая, как раз, возможно, из отставников конторы, или уволившихся. То есть профи довольно высокого класса. Думаю, всё же контора, слишком ловко меня вели и не менее ловко взяли. До последней секунды я их не замечал, и это нужно врождённо умение двигаться, чтобы на них не фокусировался взгляд. Моргнул, и вот они, стоят рядом, да ещё руки тебе крутят. Не люблю иметь дело с профессионалами, никогда не поймёшь, что от них ждать, особенно от тех, кто любит импровизировать. Сам такой. С дураками та же ситуация. Дураки как раз куда более опасны. Эти вообще туши свет. Ехали мы не так и долго. Даже район не покинули. Как подъехали к зданию банка, ворота открыл охранник. И мы заехали во внутренний дворик. Все, что я видел, ясно давало понять, что взяли меня все же частники. Вот интересно, где я им дорогу перешел? Надеюсь, тут же и выясню. Машина остановилась у ряда других авто. Следом за нами заехал развозной фургон с парой антенны на крыше. Уж не с помощью него меня вели. Вернее, того оборудования, что внутри. Видимо, операцию по слежке приказали свернуть, раз фургон в гараж решили загнать. Ну и что, совсем мне не понравилось? Слишком много мне засветили, чтобы оставлять в живых. Хотя, может, я и нагнетаю обстановку, кто его знает, из-за чего меня так искали? Не, бабёнка точно подставная. Значит, вычислили мой гараж, наблюдая за мной, выяснили, кому он принадлежит и направили её, надеясь провоцировать меня. А молодцы, фактически удалось. Кстати, а вот об арендованном гараже знать они не могут, если слетят меньше 10 дней. В последнее время я только в купленном был, раза три а тот недели три не посещал, нужды не было. Меня вытащили из салона и, поставив к боку машины, раздвинув ноги, шустро и качественно обыскали. Даже защитную отмычку нашли в полах куртки. Я же говорю, профи работали. Потом меня подвели к черному входу здания. Камеры, как я вижу, повсюду натыканы, но что странно, все они управляются дистанционно повернута так, чтобы где мы шли была мертвая зона. Внутри здания камеры просто не работали. А вот это совсем плохо, если местные заранее стараются обезопасить себя на случай проверки. За дверью был тамбур, но повели меня не наверх, где кабинеты начальства, а вниз. Сперва тяжелую, явно бронированную дверь открыли, за которой я обнаружил помещение с банковскими ячейками, а потом другую. Мы находились в банковском хранилище, это без сомнений. Только кроме хранилища здесь были оборудованы камеры для содержания узников или неугодных хозяевам лиц. В коридоре, по которому меня вели, было несколько дверей с глазками и отверстиями для подачи пищи. Всё как в настоящей тюрьме. Когда дверь за спиной лязгнула, мне ещё и пинка для ускорения дали, и я, потирая больное место, лёг на койку. Тут даже цепи из стены торчали, в углу параша. Окна нет, лишь два вентиляционных отверстия. Что отметил, конвоиры не обменивались ни единым словом. Молча шли, только эхо шагов вдаля с ключей в замке. Заложив руки за голову и разглядывая потолок, освещенный тусклой, засиженным мухами лампочкой, я размышлял. Странное дело, взяли меня какие-то левые, что надо не говорят, постоянно намекают, если раскорую рот, что-нибудь не сломают. В общем, одни непонятки и никакой конкретики. Тут сколько угодно гадай, пока не скажет и не узнаешь, из-за чего сыр -бор. При этом я особо не отчаивался, хотя знал, живым меня отсюда точно не выпустят. Слишком много деталей было увидено, чтобы сомневаться в обратном. Судя по внутренним часам, время ближе к обеду. Есть хотелось. Я ещё в машине начал прорабатывать схему побега, а когда до камеры довели и запихнули в неё, план уже приобрёл конкретику. Есть о чём подумать и прикинуть. Что плохо, охраняется здание как банк, чем в сущности и являлось. Придётся повозиться. Однако в себе я был уверен. Да, честно говоря, шансы избежать у меня еще во внутреннем дворике были, но я ими не воспользовался. Причина банальна. Хотел знать, кто и зачем, с какой стороны ждать удара. А раз они сами меня сюда привели, значит разговор будет. Причем не скоро. Видимо, хозяин и заказчик или занят, или что вероятнее, просто отсутствуют. Что ж, подождем. Прикрыв глаза, я решил отдохнуть перед предстоящим боем, не особо паникую или рефлексируя. Не тот я человек, чтобы паниковать. Сон не шел, мысли текли лениво поэтому я перевёл их на свои планы. У каждого человека есть цель, к которой он стремится. И у меня она есть. У меня не было ничего глобального. Я не собираюсь менять историю или лезть в правительство. Не тот человек. Я бы даже сказал, совсем не тот. Как раньше шарахался от кресла правителя или чиновника, так и сейчас буду как от чумы убегать. Нет, единственная моя цель – это свобода. С большой буквы. Опыт жизни и странствия в одиночестве у меня уже был. Причём мне настолько это нравилось, что ничего менять в своей жизни я не хотел. Путешествие на своей яхте вокруг Филиппины и Индии до сих пор греет воспоминаниями. Дикие уголочки природы, где ещё не ступала нога человека. «Как же я хочу возвращения всего этого!» «Очень хочу. Брежу этим!» «Вот человек я такой. Вдали от родины хочу обратно, а на месте сделать всё, чтобы свалить с неё. Русский, что ещё тут скажешь?» Однако, несмотря на все желания и стремления к своей цели, трезвостью моя не терял. Первый этап получения документов закончен. Второй этап – уже полгода я состою в переписке с одной небогатой, я бы даже сказал бедной дамой из Палермо, коренной итальянкой. Мы с ней договорились, что она прибудет в Россию, это случится через 11 дней, и начнет оформлять документы на мое усыновление с вывозом за границу. Женщине 50 лет, все, что было, потеряла во время кризиса. Живет в маленькой квартирке и работает помощником повара в одной из пиццерий. Я обещал, что куплю ей домик на берегу Теренского моря и обеспечу старость. Первый перевод я ей отправил, через электронные кошельки. И теперь денег, чтобы прилететь в Россию, все оформить, прожить тут и вернуться обратно, ей хватало. Дальше уже на месте будет следующая проплата. Все деньги, что я получил с продажи того комплекта драгоценностей, почти 80%, были мной положены на электронные кошельки и оформлены на мертвых людей. Так что снять эти средства могу только я. На первое время хватит, а там еще добуду. Там уже стану совершеннолетним и снова сменив страну, стирая следы, поменяю свои данные. А дальше покупаю яхту и устремляюсь туда, куда рвется мое сердце, к свободе морских просторов. Незаметно я крепко заснул, и лишь скрипитель двери в темницу вызвал меня из сна. «Вы специально петли смазываете, чтобы они служили будильником», — поинтересовался я, но, как всегда, не получил ответа. Зашли двое, третий остался стоять в дверях, всех уже видел. За спиной мне застегнули наручники и вывели из камеры. С двумя охранниками мы поднялись на четвертый этаж. Насколько я помнил, выше только чердак. И прошли в богато обставленную приемную. Правда, пустую, секретаршей не было. Пока вели, я успел заметить через окна, что снаружи стемнело. Ночь уже. Когда мы прошли в кабинет, я с интересом осмотрел пленку, расстеленную на полу и на части мебели. В кабинете находилось двое мужчин. Один мой охранник вышел и прикрыл дверь, а второй остался. Шумел перебитым в прошлом носом у меня за спиной. Заметив боковым зрением движения, я посмотрел в ту сторону. За шкафом прятался парнишка года на три младше и с ужасом на меня глядел. Как увидел его, а потом рассмотрев на столе главного фотографию, где он снят в обнимку с лыбящимся пацаном, так у меня все сложилось. На фотографии тот самый прилизанный домашний мальчик с арбалетом, которого я грохнул 8 месяцев назад. А тот гаденок, что за шкафом прятался, один из трех свидетелей, которые от меня ушли. «Нет, нужно было все же их отыскать и придавить. Больше я таких ошибок совершать не буду. Как видите, ученый. Даже досада взяла, что сразу их не удавил». «Узнал?» — кивнул на фото хозяин кабинета, угрюмый мрачный мужик. «Арбалетчика этого ублюдочного!» Легко пошел я на контакт, нагло проходя к столу и журша пленкой, садясь в кресло. «Специально фото так поставили, чтобы я его рассмотреть смог?» «Значит, действительно твоя работа», — вздохнул тот. А я ведь не верил. Мой начальник службы безопасности банка тебя нашёл, вычислил и доставил. Я посмотрел на мужчину, который сидел чуть сбоку от хозяина. Этот сразу видно из конторы, человек, отставник. На них будто на всех печати, не спутаешь. А молодец, с заметным уважением сказал я, слегка кивнув ему. Вычислил, как я следы не путал. Жаль, эту троицу упустил, добить нужно было. Теперь таких ошибок совершать не буду. Да и этого придавлю. Такие твари жить не должны. «А ты?» – с заметной внутренней силой выдохнул зло хозяин кабинета. «Ты разве должен жить после такого, что сделал?» «А что не так?» – заметным удивлением спросил я, подняв брови. «Тут два было выхода. Или они меня окружают и забивают арматурами. У твоего сынка скотина арбалет был. Или я их. Я даже особо и выбирать не стал. Твоего гаденыша сразу завалил. Самым опасно посчитал. Успел крови вкусить. Хотел и желал убивать. Таких в пеленках давить нужно было». успокойся Положил начальник службы безопасности руку на плечо хозяина кабинета. «Видишь же, что он специально заводит тебя, чтобы уйти легко? Умный парень!» Глубоко вздохнул владелец банка, кто ещё такое мог крутить тут, как не хозяин, покосился на подчинённого и стал задумчиво рассматривать меня. Мне эти гляделки надоели, так что, качнувшись вперёд, вставать со скованными за спиной руками было непросто. Я поднялся и подошёл к секретеру, где на стеклянной подставке лежал японский меч — катана. Вся троица пристально смотрела, как я изучаю меч, наклонясь над ним, охранник за спиной явно напрягся. Я уловил его движение. Нравится, спокойно поинтересовался хозяин кабинета. Очень. Любопытно видеть, как жертва рассматривает своего палача. А, повернулся к нему, озарённый догадкой. Так вы именно им хотели меня убить, как я понял из на куски и таким способом удовлетворить свою жажду мести, что терзает душу. Именно так. Кстати, ты же вроде полгода назад записался в клуб исторического фехтования. Даже вроде какие-то призы там получал. Что скажешь об этом мече?» «Двенадцатый век. Один из мечей рода Тайра», — был мой уверенный ответ. «Ещё бы не быть уверенным. Это был мой меч. Из коллекции второго переселения, когда я королём был». «Да?» — искренне удивился хозяин кабинета. «Мои эксперты определили, что это тринадцатый век. Работа мастера Мурамаса». «Это что же за эксперты такие?» — искренне удивился я. Мастера совершенно разные. Нет, схожесть некоторые конечно, есть. Тем более, оба использовали одинаковую закалку по типу булатной стали. Украли секрет из Индии. Однако рукоятки имеют разный орнамент. Кстати, я знаю, что вас за меч. Замечу, не копия. Это легендарная... Впрочем, это уже неважно Резко развернувшись, я в прыжке в развороте ударил ногой охранника, что постоянно сопел у меня за спиной. Удар пришелся ему в висок. Наповал, можете мне поверить. Начальник службы безопасности реально молодец. Отреагировал мгновенно не делая лишних движений, ещё когда я бил в прыжке охранника, сунул руку под полу пиджака. Судя по выпуклости, там что-то было. И я уверен, пистолет. Причём делал это не молча. Это только в фильмах, не поднимая тревоги, противник пытается сопротивляться или убить героя. Героем я считал в данной ситуации себя. Он не орал, двери двойные в кабинет, всё равно его никто не услышит. Он просто сказал, причём на удивление спокойным тоном, чтобы владелец банка поднял тревогу. На его столе было несколько телефонов и коммуникаторов. Перестраховывался. Как только я приземлился, то снова взвился в прыжке, со всей старательностью поджимая под себя ноги, то есть в прыжке свернулся калачиком. Что есть, то есть, однако таким образом я смог, так сказать, перепрыгнуть через свои наручники. Лишь ребристая подошва правого кроссовка слегка зацепилась, но ничего, встал на ноги, окованные руки оказались у меня спереди. Но не смог я их снять, отмычку нашли, а ничего больше подходящего не было. Я смахнул с подставки катану, стряхивая с лезвия ножны, и, взвившись в длинном броске, пронзил грудь отставнику. «Зря он меня искал, и совсем зря нашёл». Выдернув лезвие, обратным замахом, ударом лезвия плашмя, сломал руку мордатому, так как он сунул её в ящик стола. После чего также плашмя отоварил его в голову, вырубая. И успел перехватить стукача, который рванул к двери, и срубил ему макушку. Ровно горизонтально, чуть выше ушей. Заваливаясь, он упал на плёнку, заливая её кровью, а срубленная часть черепа с мозгом отлетела в сторону. Всё прошло практически в полной тишине. Хозяин кабинета то ли от шока, то ли от растерянности не стал выполнять приказ начальника службы безопасности банка, а полез за пистолетом, ну или еще каким оружием, не знаю, что у него там в ящике. Подойдя к охраннику, я первым делом нашел ключи и снял наручники, убрав их в карман. И прошел к начальнику службы безопасности. И теперь на стуле сидело обезглавленное тело. Потом я убрал обратно в свои карманы все изъятые у меня вещи, включая паспорт, лежавшие на столе. Теперь я открыл ящик и достал из него вороненный револьвер, тяжелый, крупного калибра. Хм. «Кольт. Неплохо». Пошарив ещё, нашёл коробку патронов. Всего 30 штук, да 6 в барабане. Маловато. «За трофею. Хороший подарок». Связав хозяина кабинета, его же галстуком скользнул к двери. Стараясь не наступить в лужи крови, открыл её. Потом вторую, и стремительно выскочил. Но приёмная была пуста. «Так, не понял. А где второй охранник?» Камера в приёмной была отключена, это было видно. Так что действовал я спокойно. Вернувшись в кабинет и закрыв двери, снова прошёл к столу хозяина банка. Там проверил комп, тот был включён, стоял в режиме ожидания. Поискав нужные файлы, нашёл не только схему всего здания, но и схему сигнализации. Хозяин, видимо, работал, когда меня привели, и доступ был ко всем файлам. Я даже поначалу не поверил своему счастью. Вот везуха! Хм, а тут своя сигнализация, и я как специалист могу сказать, что очень навороченная. Однако она не выведена вовне только на пост на первом этаже и на телефон владельца банка. Есть еще тревожная кнопка для вневедомственной охраны. На этом все. Причем на компе владельца была дублирована возможность отключения сигнализации поэтапно всех кабинетов и отключения всех телефонов, чем я и воспользовался. Включил камеры, выведя их только на этот монитор, и стал просматривать картинки. Охранников в здании осталось трое. Двое на посту, один внизу, тюремщик. А заодно стоит на посту на входе в хранилище. Осматривая камерами прилегающей территории, я заметил кое-что знакомое. Бай настолько хотел повзрослеть, что купил машину, вишневую неприметную девятку. Оформленная на подставное лицо, да и права у него фальшивые, но главное, он уже пользовался авто. Камеры могли работать ночью, так что я видел машину в ряду других автомобилей. Приблизив картинку, усмехнулся. Не показалось. Та самая девятка. Бай, может, и был неплохим руководителем, но вот водитель отвратный. Вмятина на бампере и разбитая фара. Точно его машина. «Значит, выследил как-то». Достав один из трех телефонов, я вставил аккумулятор и, активировав его, набрал номер Бая. Заметив, как машина задергалась, покачиваясь, только усмехнулся. Бай ответил на звонок не сразу. «Да?» — в Тоне было явно слышно напряжение. «Это ты в машине сидишь? Не разберу, ты там не один?» На несколько секунд воцарилось напряженное молчание, после чего он спросил. «Ты сам говоришь или заставили?» Мы тут с хозяином здания пообщались, в общем, все пошло не по его сценарию. Он без движения, люди его, некоторая часть, уже никого не будут хватать и наручники надевать. В общем, я из кабинета владельца отключил сигнализацию часть камер на фасаде. Желаете здесь пошалить? Охранников всего трое, хранилище в подвале. Владелец жив. Можно уговорить поделиться неправильно нажитым. Дверь на входе с электронным замком, могу открыть отсюда. Думай. Я перезвоню через пару минут. Лады. Тут хозяин зашевелился, так что я помогу ему побыстрее прийти в себя. «Скотина!» — прохрипел он, когда я сломал ему второй палец. «Вот только не надо громких слов. Сами меня сюда привезли, а теперь еще и возмущайтесь. Кстати, сейф в помещении есть? Не может не быть». «Да пошел ты!» «А вот это зря. Пару минут у меня есть, так что поработаем». Бай перезвонил не через пять минут, а через сорок. За это время я давно сломал мстящего папашу, который воспитал ублюдка, и, открыв сейф, изучил содержимое. Надо сказать, что оно было очень даже интересным. Одних пачек денег было 2,5 миллиона американских долларов, чуть меньше евро и миллионов 20 рублей. В общем, солидный объём, а вытаскивать мне деньги не в чем. Тут подсказал хозяин, не совсем добровольно, что в соседнем помещении для отдыха в шкафу есть фирменные сумки банка с его логотипом. Я взял одну и аккуратно сложил в неё деньги. Валюту взял всю а рубли — миллионов пять, остальное оставил. Парням чёрного тоже поживиться нужно, а тут вот такой куш, за который любого грохнуть можно». Бай позвонил, когда я уже застёгивал сумку, куда сверху положил толстую пачку акций одной крепкой иностранной компании на предъявителя, прижав револьвером и пятью пачками патронов, которые тоже нашёл в сейфе. Всё, на чём можно спалиться, я не брал. «Слушаю», — ответил я на вызов, относя сумку к входу и ставя её на ковролиновое покрытие пола. «В общем, мы в теме». «Открывай вход. Ты там по камерам всё видишь?» «Минутку». Быстро вернулся я к компу и под полным ненавистью взглядом хозяина банка просмотрел камеры. «Вас вижу. Один охранник на месте, на посту картинки с мониторов разглядывает. Вашей там нет. Второй пошёл обходом». «Все двери тут с электронными замками. Хозяин на электронике помешан. Так что у вас фактически везде есть доступ, кроме хранилища. Однако хозяин почти цел и, думаю, пойдёт на сотрудничество. Я его уже обработал». понял «Ну всё, открываю!» Трубку взял старший из трёх парней, с которыми был бай. Это, видимо, люди чёрного, хотя никого из них я не знал. Ему и осталось сообщать все передвижения охраны. Сперва разобрались с парнем у мониторов, отработали его из пистолета с глушителем, потом второго на лестнице третьего этажа подстерегли и закончили с охранником внизу, у хранилища. «Норма, поднимайтесь!» – разрешил я. Поглядывая на картинки, как зачищают охранников, я чистил комп владельца банка. У меня был платный сервер, где я хранил разные программы. Доступа к интернету у компа владельца банка не было. Наверное, перестраховывались от взлома. Но тут же лежал ноут. Вот у него доступ был. Уходить буду, захвачу его. Я зашел в хранилище, скачал нужную программку, флешка перенес ее на комп и стер все, что было на компе. Дважды прогнал программу по уничтожению данных. Не трогал лишь то, что было необходимо, управление камерами и сигнализацией. Но записи тоже потер. Я, в принципе, жесткий диск забрать планировал, да и у охраны серваком поработать, все удалив. Но это так, на всякий случай. Хозяин кабинета был в сознании и наблюдал за мной. Взгляд его был полон ненависти и боли, но я не обращал на него внимания. Для меня он отработанный материал. Лезвие катана я сразу очень тщательно протёр убрал в ножны. Заберу с собой. такой трофею упускать нельзя. Хотя это и важная улика, и по ней меня будет возможно найти, но показывать ее я никому не собираюсь. Когда ребята чёрного поднялись в кабинет, оставив одного у поста, я сказал. «Вот хозяин, вот открытые, не пустые сейфы. В соседнем помещении сумки для трофеев. Дальше ваша работа». «Погоди», — остановил меня лысый мужчина лет тридцати, с какими-то бесцветными, невыразительными глазами. Неприятный тип, и охранников завалил именно он. «Что у тебя за сумка и ноут? Мы их должны проверить». «Я в ваши карманы не лезу, вот и вы в мои не лезьте». Тот дёрнулся ко мне, поднимая руку с пистолетом, но почти незримо мелькнуло лезвие катаны, и мужик распался на две половинки. Ещё вопросы? коротко спросил я, осмотрев оставшихся. Ответил тот, с кем я держал связь. То ли старший, то ли я решил проверить меня на тровей своего человека, будто тот за главного. Тут сразу не поймёшь. Череп был не прав. Останешся? В серверную только загляну. Следы подотрой уйду. Проводи меня, велел я баю. Мы стали быстро спускаться по лестнице, проигнорировав лифт. я спросил у него, протирая на ходу трепицы лезвия меча. «У тебя проблемы будут из-за этого порезанного?» «У меня-то нет, но черный не любит, когда его людей режут. Да еще так, пополам. Без следов же хотели обойтись». «Ну, извини, он сам нарвался. Если знали, что у него нервы не в порядке, могли попридержать. Не захотели, вот и получили». «Ну, тут как посмотреть?» Мы заглянули в серверную, где я уничтожил все записи и вообще все следы своего пребывания. После чего, прихватив ключи от нужной машины, вышел во внутренний дворик. Абай ушел обратно в банк. Людей черного стало больше, пополнились с улицы. Я сел в тот самый фургон напичканной аппаратурой и выехал на улицу. Ворота открыл дистанционно, брелоком, что был на ключах. Удобно. Нет, хозяин банка реально на электронике помешан. А Баю перед прощанием я посоветовал поторопиться с допросом, ведь не зря хозяин так кашлял. Перед их появлением я сломал ему подязычную кость, и у них не так много времени. Без подстраховки я теперь не работал, и живой хозяин банка мне просто не нужен. Свернув на первом же перекрёстке, я проехал ещё немного и остановился, припарковавшись на свободном месте. В салон с аппаратурой с места водителя был проход между сидений, отгороженный чёрный очень плотной занавеской, так что пройти в салон и вернуться к рулю можно не выходя наружу. Машину я не сглушил, чтобы салон прогревался, оставил на ручнике и прошел к аппаратуре, захватив сумку с деньгами и мечом, и ноут. Включил неяркое освещение. Сумку убрал под стеллаж полупустой ящик, а ноут включил и запустил активацию. Я не опасался, что меня увидят с улицы, занавеска маскирует отлично. По размеру машина вроде микроавтобуса Форда Транзита, с боковой дверью и двумя задними, на данный момент блокированными. Дело в том, что на компе хозяина банка я увидел рекламный буклет по военному и специальному снаряжению французских компаний. Фирма Renault, фургоны Мелтужа с эмблемой на коротком капоте, проводила распродажу разного имущества: инкассаторские броневики, спецмашины и самое дорогое машины со спецоборудованием. Как раз это и была машина с завода. Конечно, местные спецы часть оборудования дополнили своим российского производства, но куплена она была в сборе именно во Франции. Так вот, помимо буклета были документы машины со спецификацией даже указаны цены на все оборудование. В кабинете я их мельком пролистал, времени не было. Лишь скачал сопроводиловку на ноут и стер все данные о машине. Лишь одно отметил, на машине стояли следящие устройства, включая спутниковые. Вот их нужно найти и снять. Да, такую крутую технику бросать я не собирался, вместе с машиной себе оставлю. Посмотрев на время, что высветилось в нижнем правом углу ноута, был десятый час, я открыл нужный файл и стал его изучать. На машине, оказалось, стояло аж три устройства. Одно из них спутниковое, второе работало как навигатор, а вот третье – прослушивающее. Хозяин банка мог слышать, о чем говорили его спецы в салоне. Возможно, есть еще жучки, их могли установить, когда машину уже пригнали. Но в файлах я такой информации не нашел. Изучив все шкафчики в салоне и часть оборудования, я нашел инструменты. С ними, выбравшись наружу, залез под машину. Спутниковое средство слежения стояло на раме у заднего колеса. Если бы не знал, где оно стоит, много времени на поиск потратил бы. Снял его и, отключив, убрал в один из ящиков, где были пакетики с разнообразными жучками. Да я богач, какого только оборудования тут не было. Потом отключил навигационное оборудование и жучок. В салоне среди разной аппаратуры мной был обнаружен чемоданчик для поиска следящих устройств. Им и мы воспользовался. Если вам предложат проверить помещение на следящее устройство и будут водить рукой, который зажат какой-нибудь предмет вроде мыльницы или телефона, Поверьте, вас разводят. Аппаратура для поиска жучков – это серьёзное оборудование. И даже с уменьшением размеров в производстве в последнее время помещается именно в дипломат. Всё оборудование в салоне фургона было навороченным и крутым. Некоторое, да большинство, я в глаза не видел, лишь читал спецификацию в интернете. Интересовала меня эта тема, так что жаждал пощупать и испробовать. Жучки были, два нашёл, причём, судя по марке, их поставили сами спецы. Отъехав от места стоянки, я переместился в соседний квартал, и там, загнав машину под деревья и вооружившись фонариком и дипломатом с оборудованием, снова залез под машину. Есть, еще один чужак. Почти 40 минут потратил, но больше ничего не нашел. Только после этого вернулся в салон машины и, убрав аппаратуру, перебрался на место водителя. Из трех выживших свидетелей один уже мертв. К сожалению, слишком поздно. Но нужно исправлять свои ошибки. И спешно А ведь сверлил червячок сомнения, намекал, что нужно было позаботиться о свидетелях. Теперь бегать придётся. Правда, как выяснилась история, это принесла мне солидные барыши, и главное теперь удержать их в руках. Добравшись по первому адресу, припарковался в подходящем месте и, не глуша машину, прошёл в салон. Ноут владельца банка я разбил молотком, расколотил ему жёсткий диск, теперь не восстановишь. Тот дорогим был и навороченным, жаль, конечно, но это улика, а от неё нужно избавиться. Обломки Ноута убрал в плотный пакет для мусора. В салоне среди аппаратуры было три ноута. Включил все три и, поработав с ними, нашел тот, что мне нужен. Номер телефона, которым пользовался один из выживших гаденышей, по первому адресу которого я приехал, нашел быстро, по телефонам родителей. Потом засек по сигналу, где парень находится, и понял, что дома. Быстро проверил список звонков этого номера и определил близкий круг дружков. Кстати, один как раз общался с кем-то, и я к нему подключился, врубив запись разговора. Он, как я понял, говорил с одноклассницей по поводу школьного домашнего задания и вскоре отключился. А я заблокировал его номер и перевел на себя, на ноут. После чего, включив голосовой модулятор под этого парня, дружка свидетеля, позвонила этому свидетелю. Тот увидел, что высветился знакомый номер и сразу ответил. «Чего?» – услышал я недовольный голос. «Выйди, разговор есть срочный», – ответил я. «Меня родители наказали, отец отлупит, не выпустят. Хотя бы на лестничную площадку, тема горящая». «Пообщаемся и разбежимся». «Да?» — в то не послышали заинтересованные нотки. «Когда подойдешь?» «Минут через пять». «Окей, я на лестницу выйду к курилке. Там и встретимся». «Угу». Обороты я использовал те, коими пользовался настоящий владелец, так что подмены свидетель не заметил. Номер выдружка был мной все так же заблокирован, не дозвониться. Так что, заглушив машину и поставив ее на сигнализацию, я побежал к нужной девятиэтажке. К подъезду прошел вдоль стены, чтобы сверху из окна не было видно. Замок подъездный был сломан, зря монтировку брал, чтобы отжимать магнитный замок. На лифте я стал подниматься на восьмой этаж, нужный мне свидетель жил на пятом. Тихо спускаясь, запах сигаретного дыма отчетливо чувствовался, я осторожно выглянул и довольно оскалился. Знакомая фигура стояла у окна, глядя на ночной город и смолила сигаретку. Мой бросок тот уловил, видимо, заметил отражение в стекле, но ничего сделать не успел, лишь прошептал, оседая с ножом в груди. «Мама, мамочка...» Нож был для резки бумаги, с отпечатками пальцев хозяина банка. Перчаток резиновых, какие используют криминалисты, без талька. В машине две непочатых коробки было, плюс третья вскрытая. Так что следов я не оставил. Проверив пульс, его не было, оставил нож торчать в груди свидетеля и стал быстро спускаться, сунув руки в карманы куртки, чтобы не было видно белый латекс перчаток. Еще в машине я смотрел свою одежду. Вполне чистая, хотя несколько капель попало на штанины брюк. Убивал и мечом аккуратно, стараясь не запачкаться. И это у меня практически получилось. Голову рубил мертвым, но, как говорится, фонтана в крови не было, сердца не работали. Разве что я вляпался в растекшуюся на пленке кровь, на подошве нашел. Только сменки у меня не было, но в машине нашлись бахилы, и я натянул сразу две пары, на случай разрывов. Может и перестраховываюсь, но я старался все делать тщательно, и что уж говорить, прагматично. А вот насчет того, что след излишней прямой оставляю... Это полицию на банкировый видит, и там свяжут концы с концами. Скажу так, вряд ли что удастся связать. Банк люди чёрного должны поджечь, уговор у нас такой. Да и видел я, как они канистры заносили. Ну а насчёт связи мальца с банкиром, то уверен, служба безопасности банка не раз этого пацана опрашивала. Родители должны быть в курсе. Думаю, свяжут с ними его смерть. Мол, не захотел сотрудничать, получи. Менты такие, что-нибудь да придумают, взять того же бананчика». Вернувшись к машине, я снял бахилы и перчатки, сунул их в тот же мешок с мусором и покатил по следующему адресу, полквартала только и проехал. Там произошло всё так же, как и с первым, правда разбудить пришлось. Вызвал его под видом приятеля на лестницу, отоварил по голове монтировкой, а потом открыл окно подъезда и выкинул седьмого этажа. После в машине отключил всю аппаратуру, и надо будет синки другие вставить, эти известные людям банкира, могут выйти по ним на меня. В машине после ликвидации последнего свидетеля я вошел в базу данных и просмотрел насчет моего бомжика, на которого оформил гараж. Действительно числился официально умершим. Жаль, я надеялся, что это лажа, подкинутая мне спецами банкира. Посмотрел и данные родственницы. Ранее я это упустил, просто знал, что она вообще существует, а теперь получил полную информацию, даже выяснил, когда и в каком купе она прибыла в Москву. Да, на меня смотрелась фото уже знакомая бабенка. Правда, на фото она совсем молоденькая, очень даже ничего. Однако, похоже, наследница настоящая, банкир не связан с ее появлением. Просто совпадение. Проверив мой жучок, сначала сделал это по телефону, я перекинул сигнал на ноут спецов и понял, что та находится в недорогой гостинице. Совсем недорогой, можно сказать, в клоповнике. Нужно навестить ее. Вот к ней и поехал. Необходимо решить этот вопрос раз и навсегда. совесть мучить не будет, не волнуйтесь». Я ей дал шанс, чуть носом в бяку не потыкал. Нет, всё своё толдычит. Моё да моё. Вот за чужое добро и поплатится. Отбирать документы и отправлять её на панель не буду, хотя такая возможность есть. Знал, к кому обратиться. Просто убью. Я же не какой-нибудь моральный урод, чтобы женщина или девушек на панель отправлять. Я вообще-то честный и открытый юноша, особенно когда меня не задевают. Добравшись до места, я оставил машину на соседней улице, поставил на сигнализацию и поспешил к гостинице. Она занимала часть первого этажа кирпичной пятиэтажки из силикатного кирпича. Никаких камер я не обнаружил. Единственное, глазок на входе. Присев у темного угла, надел бахилы и перчатки. Время первый час, так что, надеюсь, администратора нет на месте. Поэтому, подойдя к крыльцу, тут стояла железная дверь на улицу, прижал таблетку ключа к приемнику, и небольшой аппарат в моих руках быстро подобрал код. Едва слышно прозвучал тоновый сигнал, и потянув дверь, я прошел в холл. Как я и ожидал, небольшая будочка пуста, и дверь заперта набор отмычек в спецмашине заставили меня чуть слюной не захлебнуться. Я такого разнообразия и качества и не видел никогда. Обычно пользовался самоделками. Оснащение машины, конечно, поражало. Все, что нужно есть. И это я ее еще не полностью осмотрел. Уверен, что и оружие найду в тайнике. А может и не одном. Вполне возможно. Открыв замок, я зашел в конторку и быстро пролистал журнал регистрации. Ага, нашел. Осмотревшись, не обнаружил на доске с ключами нужного. «Жаль, но обойдёмся». Заперев дверь, я обнаружил, что нужная комната по коридору вторая от конторки. Причём я слышал храп и другие естественные для тела звуки. Стены в номерах оказались из гипсокартона. То есть слышимость идеальная. Нужно это учесть. Стучаться в двери я не стал, хотя в первоначальном наброске плана было именно это. Но план изменился, когда я отмычки нашёл. Присев, подобрал нужную отмычку и открыл замок, а потом и дверь. Ключ с брелоком номера комнаты был вставлен в замочную скважину с внутренней стороны, но мне это не помешало. Бобёнка спала. Достав из-за пояса монтировку, я подошёл было к ней, но осмотрелся в комнате, не спеша нанести удар. Сон дамочки был какой-то нездоровый. Взяв пластиковую баночку из-под лекарств, я отошёл к приоткрытой двери и прочитал, что на ней написано. За последние месяцы я прочитал изрядно журналов по медицине и препаратам, так что спец. Тем более реально закончил медицинский университет, хотя и в прошлом. Хм... «Снотворное!» Едва слышно шепнул я. Прикрыв дверь, я вернулся и тронул женщину за плечо. Никакой реакции. Тряхнул сильнее, то же самое. На столике стоял стакан, наполовину заполненный водой. Я задумался и довольно кивнул. Монтировку в сторону, женщину живота перевернул на спину, чуть усадил и стал совать таблетки ей в рот, давая напиться. Та делала глотательные движения, так что дело пошло. Правда, часть воды выплескивалась, но не страшно. Баночка, видимо, совсем недавно была куплена, полная, так что ушло почти всё. Остальные слегка рассыпал по полу, положив баночку рядом. Прихватив монтировку, двинул к выходу. Вот и всё. С виду типичное самоубийство. Дальше дело снотворного. Уйдёт легко, во сне. Заперев номер, я покинул гостиницу и поспешил к машине. На полпути снял бахилы и перчатки. Пару раз замечал парные патрули полиции, но, к счастью, встречаться вблизи не пришлось. Несмотря на ночь, движение по Москве было, однако водитель я неплохой, поэтому спокойно доехал до гаражного кооператива, где арендовал бокс, но к воротам подъезжать не стал, палить машину не хотел. В сторожке должен быть один из трёх сторожей, они сутки через двое работали, кто сейчас, я не знал. Тем более они бывают подменяют друг друга в случае необходимости, а мне машину в гараж нужно загнать незаметно, чтоб сторож не знал. Заперев машину без сигнализации, прошёл к воротам. Стёкла в сторожке светились, виднелось мигание, работал телевизор но это мало что значило для всех. Мол, я не сплю, а сами дрыхнут. Некоторым водителям долго сигналить приходится, пока те не проснутся и не поднимут шлагбаум. Внизу на привязи было две собаки. Они меня знали, поэтому гавкать не стали. Лишь тревожно принюхивались. Это да, кровь на мне есть, и я снова в бахилах и перчатках. Какой комплект уже использую? Над головой на стене сторожки была закреплена камера наблюдения, но я знал, что запись никуда не шла, просто картинки подавались на монитор в сторожке. Камер 4, значит и картинок 4. Если сторож не спит, он меня увидит на экране. Ничего, зайду, поздороваюсь и поболтаем. Если спит, отправлю в более глубокий сон. Заберу брелок, с помощью которого дистанционно поднимается шлагбаум, загоню машину в гараж, верну всё на место и разбужу его. Сделаю вид, что только что пришёл, мол, еле добудился его. Вот такой план. Сторож был из пожилых, полтинника уже исполнился. Он на пенсию вышел, и вот второй год работал сторожем. Прибавка, так сказать, к пенсии. Он спал, так что слегка пережав ему сонную артерию, тут действовать нужно осторожно, убедился, что он не реагирует на раздражители, и поспешил вернуться на улицу. Дальше действовал, как и запланировал. Машина хорошо встала в гараже, и высота и длина подходила, лишь скутер извину чуть дальше. Потом вынес из машины мусорный мешок с тем, что я планировал уничтожить. Туда кинул телефоны без аккумуляторов, снял перчатки и бахилы, да всю одежду с себя стянул, включая нательное белье, и тоже запихнул их в пакет. Прихватил из НЗ давно купленный телефон, неавторизованную симку и блокнот, где записаны все нужные номера. Память у меня, конечно, идеальная, но я подстраховывался. Заперев гараж, добежал до сторожки, положил брелок на столик и стал будить сторожа. Еле добудился, минут пять тряс его и бил по щекам. «А, что?» – дернулся тот, дико осматриваясь. «Дядь Саш, я пришел, бужу, бужу вас и ничего. Снотворно, что ли, приняли?» «Да вроде нет, часть мяты пил». Взял тот кружку со столика и с подозрением принюхался. «Кстати, машины какие были?» «Да я минут пять назад пришёл, не видел». В это время как раз послышался шум мотора, и у шлагбаума остановилась легковая иномарка. Встрепенувшийся сторож вышел и, убедившись, что это свои, открыл шлагбаум. За это время я залил воды в чайник и поставил его нагреваться. Вернувшийся сторож достал непочатую пачку печенья, и мы с ним попили чай. «Ты чего так поздно-то?» – поинтересовался он, делая мелкие глотки крутого кипятка. У кореша засиделся. Тот новую стратегию купил, вот и играли. Классная игра, даже не заметил, как время пролетело. Родители его из театра пришли, тогда я и свалил. Решил тут переночевать, в гараже, чтобы никому не мешать. А вы уснули, еле добудился». «А с телефоном что?» Заметив, что я достал телефон и стал в записную книжку заносить номера из блокнота, поинтересовался сторож. «А, потерял. Даже не помню где. Это мой старый, хотел продать, а тут, гляди, пригодился». Надо будет дружков и знакомых обзвонить. Симка новая, номер мой новый пока не знают». «Понятно». О телефоне я специально говорил. Мало ли, одной из алиби себе организовывал. Не думаю, что выйдут на сторожа, но подстрахуемся. Тем более выйдут на сторожа, выйдут на гараж, а этого мне совсем не нужно. Сторож записал мой новый номер, вычеркнув старый, к сожалению за свет, но пока напрягаться не будем. И я, покинув сторожку, пошёл к своему гаражу. Там на втором жилом этаже я расстелил на диванчике постельное белье и, раздевшись, завалился спать. Правда, холодно было, так что включил обогреватель.